Жена приходит домой и держит в руках руль. Петя, Петя, а, мне... а скажи, ты относишься к своей массы не просто как к обычному средству передвижения? Или, или всё-таки тебе сентиментальные чувства вознее? <реклама> Сидит Кикимора на болоте. Головку ручонками обхватила и стонет. Ой, плохо мне! Ой, голову сквозь. Тут вылезяет из-за кустов добрый молодец. И так легонько булатной булавою по голове кикиморит. Ой, Ой головка моей все в пусть и разболелася. Я передумал, я не буду это покупать. Как? Как это вы передумали? Я уже тек выбила. Так забейте его обратно. Собелявых! Новое зрелище для ваших ушей! СОУ Собелявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! песенных хитов! Спрасывайте СОУ Собелявых в музыкальных магазинах города! В эфире рубрика... Это интересно! Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что опытный светофор гораздо лучше молодого регулировщика? Скажите, а вы часто ругаетесь с женой? А мы вообще не ругаемся. Это как же так? А сразу в драки переходим.